Проститутка вместо Джульетты. Я предан хорошему ресторану. От дешевого рыбного угри на Ноттинг-Хилле до знаменитого Симпсона на Стрэнде, где гужуются богатые бизнесмены, разрывая на части недожаренные ростбифы с кровью. Обычно начинаем с закусок или супа. Русские обжоры берут и то, и другое. Роздбив окровавленный, воспет еще Пушкиным. Стейки едят в хорошо прожаренном, среднепрожаренном, недожаренном и почти сыром виде. Великолепен кусок седла барашка с желе из красной смородины. Но пудинги... О, печаль моя! Пудинги не выношу. Хотя, как известно, чтобы оценить пудинг, нужно его съесть. Не идет мне в горло пудинг или пирог с почками. Соленое отварное мясо с морковью — на редкость мрачное блюдо. Даже прославленный ростбиф теряет вкус в купе с йоркшерским пудингом. И на глаза навертываются слезы. Рыбу обычно в Англии делают отменно. Я не могу оторваться от копченой... Селедки кипперс утречком, как простолюдин, сжираю пару штук, и никакой овсянки. Хороши и салмон на закуску, и жареный окунь или форель, и панированный доверсоул, выловленный в тихих водах у белых скал Дувра, где сурово возвышается крепостной замок, водопадом палился желудочный сок. Пора притормозить. В нынешней Англии мировая кухня уже давно вытеснила чисто английскую, и насытиться можно и гигантскими креветками по-китайски, и бараньями котлетками по-французски, даже котлетами по-киевски. Лишь в дешевых английских пансионах и харчевнях добродушные хозяйки почуют сугубо английской кухней. Пресно, грустно, жутко. но полезно для кошелька и здоровья. Завидую Ричарду II, имевшему в своем распоряжении 2000 поваров и закатывавшему рыцарские перы. Герцог Кларенс давал ужин из 30 блюд, а Генрих V заливал вином бассейн во дворе в день коронации. Что там олени и кабаны? Пожирали павлинов, зачастую с перьями, лебедей, ласточек, куропаток, фазанов, вальшнепов, а каши и прочее оставались уделом бедняков и распространились в проклятые годы буржуазной демократии. А чай? Ты совсем забыл о безумном чаепитии, фыркнул чеширский кот. Мартовский заяц и болванщик спокойно пили чай, а между ними крепко спала мышь Соня. А знаешь, кто она такая? Наверное, мышь, которая постоянно спит. Просто находка для любимого кота. Прототипом Сони, да будет тебе известно, с обидой сказал кот, послужил ручной вомбат Данте габриэля Росетти. Это милое создание любило спать на столе у английского художника и поэта. Если бы ты не слишком увлекался пабами на чейни-уок с видом на темзу, то... мог бы увидеть там памятник этому великому прерафаэлиту. Как меня раздражало, что чеширский кот постоянно подчеркивал свое интеллектуальное превосходство. Обязательно нужно пояснить, кто такой россетти Словно я полный невежды и никогда не видел его картин в галерее Тейт и не читал его посредственных стихов. Конечно же, я прекрасно помнил, как мартовский заяц предложил Алисе вина. Хотя на столе ничего не было. А болванщик грубо заметил, что она обросла. А часы отставали на два дня из-за того, что были смазаны сливочным маслом, и в них попали крошки. Болванщик пожаловался, что однажды обидел время, сказал, что хочет его убить. И с тех пор часы постоянно показывали шесть. потому все и было накрыто к чаю. Безумное чайпитие похоже на игру...